А в горнице темновато и прохладно, и окошко низко, и солнце в окошко утренним светом бьет, и по белым перьям мелкой радугой дробится дрызгами искристыми.